Глава 10. Так или иначе, но новые знакомства заставляли меня задуматься о многом. Раньше-то я жил, по сути, в своем небольшом мире, который был ограничен только моей семьей до школы. С учетом того, что я никуда особо не ходил, то даже многие известные моим одноклассникам места для отдыха были для меня неизвестны, «Все стало расширяться, когда я познакомился с Эйко и, по сути, стал учеником в Дадзё последний приют. Теперь же я еще узнал о другой стороне жизни города, которая для меня стала настоящим откровением. И при этом в районе, где обитали молодежные банды, количество талантливых бойцов действительно было выше, чем во всех других местах. Да?» Легко все списывать на клановых, которые и так выделяются среди остальных учащихся, но вот в бандитских районах никто не мог похвастаться своей родословной. Может, в самом деле, в организации таких условно закрытых зон имелся смысл. После того, сколько времени я провел в том районе, это уже не кажется таким уж странным, ведь результат, как говорится, на лицо. В данный момент я не знал, Куда себя приткнуть, потому что уже привык к ночным вылазкам. Можно было, конечно, остаться в Дадзю и самостоятельно проводить тренировки, но мне хотелось большего простора, и улица мне его могла дать. «Я же вроде тебе не писала», – удивленно посмотрела на меня Кайна, которая, как обычно, находилась на крыше облюбованного ею здания. «Разве я не могу просто так навестить своих друзей?» Улыбнувшись, развел я руками. А разве мы друзья? С сомнением протянула Кайна, но я-то видел, как она сдерживается, чтобы не улыбнуться. Когда мы друг другу столько раз прикрывали спины, ты серьезно? Если это не называть дружбой, то я даже не знаю, как это еще назвать, хмыкнул я. Временное партнерство, ехидно вставила девушка. Да брось! махнул я на нее рукой. Я это говорил для твоих товарищей только чтобы к тебе было меньше претензий в случае чего. Было бы у нас только партнерство, то и действовали мы бы иначе, они подстраивались друг под друга. Так уж ты и подстраивался, ворчливо отозвалась кайна, скрестив руки на груди. Я изначально не понимал, зачем мне с каждым твоим знакомым устраивать бой, чтобы убедить их в правильности твоей точки зрения покачал я головой, так что будь мы только партнерами, мне бы подобное просто не сулило никакой выгоды. Так зачем напрягаться, если можно вместо этого ударить по силам масочников? «И все же ты помогал», — улыбнулась она. «Помогал», — кивнул я. «И надеюсь, ты тоже можешь меня называть своим другом. Друзья, знаешь ли, на дороге не валяются, особенно те, которые готовы сунуться за тобой в опасное место». «Ну, если ты так настаиваешь...» — невинно шаркнула ножкой Кайна потупив взгляд. «Ну, сама скромность. То я не против такой дружбы». «Вот так бы сразу рассмеялся я. Быть скромной тебе совсем не идет, кстати». «А тебе не идет быть занудой», — показала мне язык девушка. «Ну, раз с этой частью закончили...» — примирительно поднял я руки, подходя к девушке ближе то что у нас сейчас на повестке д... De... ночи?» «Пока ничего нового», — разочаровала мои надежды она. «Вильяма ты своим визитом загрузил так, что он надолго закрылся в своей комнате и запретил его беспокоить, пока он сам оттуда не выйдет. Такое бывало, но, как правило, при выходе новой игры, которую он хотел пройти быстрее всех». «Еще скажи, что он стример», — хмыкнул я. «Ну да», — не стала отрицать Кайна. «Если поищешь в сети, то сможешь найти его профиль, который один из самых популярных в мире. Вильям, собственно, так и зарабатывает на деятельность своего клуба, почти ничего не оставляя себе». «Мог бы и догадаться», — вздохнул я. «Ну а чего, собственно, ждать от человека, повернутого на играх?» Правда, то, что он еще и на этом зарабатывает, говорила, что он не настоящий пропащий, как мне казалось. До этого все же надо было додуматься, как и научиться создавать такой контент, который бы привлекал зрителей. Правда, я и сам до этого не видел, чтобы кто-то управлял сразу четырьмя персонажами, так что неизвестно, что он еще выкладывает на свой канал». Я все-таки был слишком далек от этой темы, чтобы вот так сразу понять, что Вильям знаменит в определенных кругах, и они никак не связаны с молодежными бандами. «Пока же у нас наступило временное затишье», — продолжила говорить Кайна, посмотрев на ночной город поверх крыш домов. «Чистки на территории масочников продолжаются, и все больше к нам обращаются ребята из различных банд» которые рассказывают всякие ужасы об активных действиях их новых боссов. Говорят даже, что ряды масочников недавно увеличились. «Увеличились?» — уцепился я за последнюю фразу. «Мне кажется, что это преувеличение», — пожала плечами девушка. «Нацепили на кого-то такую же униформу. Вот тебе и увеличение количества». «Действующие лица все равно остаются одними и теми же, так что думаю, что это всего лишь слухи, порожденные страхом и непониманием. До этого никто у нас на районе подобным не занимался, боясь, что против них выступят остальные. Сейчас же выступать, по сути, некому». «Все это...» — вздохнул я. «Я даже не думал, что в городе у нас такое возможно». «Возможно», — понимающе улыбнулась Кайна. А ведь подобное существует практически в каждом более-менее крупном городе империи. Может, где-то все происходит еще серьезнее, чем у нас, как знать? «Как-то все это не радует», — покачал я головой. «Может, я могу сегодня как-то помочь?» «Ты сам напрашиваешься на то, чтобы я тебя поэксплуатировала?» — удивленно посмотрела на меня подруга. «Да, я уже ее мог называть таковой, ведь мы, правда, за несколько месяцев пережили довольно много всего, чтобы уже не считаться только знакомыми. Просто необходимо прочистить голову», – пожал я плечами. «А мне всегда лучше думается, когда я чем-то занят, да и тренироваться сегодня не хочется. Может, тогда устроим спарринг?» Азартно блеснули глаза Кайны в этот момент». «Опять ты с этим!» — усмехнулся я. «Не со мной, а с моими валькириями!» — поправилась она. «Это можно!» — немного подумав, согласился я. Пусть обычно Кайна мне проигрывала, но все же это было связано с тем, что я даже не допускал мысли делать ей поблажки, а вот с ее подчиненными действительно можно было неплохо размяться и при этом не выходя за определенную грань усилий со своей стороны — «Да и самой девушке я таким образом помогу тем, что потренирую ее подопечных». «Вот и хорошо», — довольно улыбнулась Кайна. «Тогда через полчаса жду тебя по этому адресу». Ее слова не расходились с делом, и на мой телефон тут же прилетел нужный адрес. «Так до него минут двадцать только добираться!» Поняв, куда именно собиралась отправить меня девушка, возмущенно посмотрел я на нее. «Минут пять не надо, чтобы сообщить своим девчонкам о визите гости. еще пять минут заложила на изменение пути до точки», подтвердила она, одновременно с этим набирая сообщения в телефоне, ведь всегда можно устроить тренировку даже из пробежки из пункта А в пункт Б. Как только телефон девушки был возвращен во внутренний карман ее куртки, мы сорвались с места, чтобы как можно быстрее оказаться на адресе где мне предстоит череда спаррингов. «Ты бы хоть посохи не ломал!» — тяжело вздохнула Кайна, держал в своих руках обломки посоха одной из девушек. «У меня это как-то на автомате вышло!» — смущенно признался я. «Я-то рассчитывал, что по прибытию сюда меня ждут одиночные спарринги и потом будет что-то вроде того, что происходило в клубе спортивной борьбы» то есть буду объяснять девушкам, где они могли поступить иначе или просто разбирать их ошибки, а потом проводить повторный спарринг с учетом всего сказанного. В этом была бы хоть какая-то система. Но я в очередной раз забыл, что здесь не стоит все мерить мерками обычности. Так что стоило мне только оказаться на территории одного из заброшенных складов, как на меня напали со всех сторон». Разумеется, я стал защищаться и не сразу сообразил, что это не нападение как таковое, точнее, разумеется, нападение, но не с целью меня покалечить. Правда, опять же, после всего произошедшего эти девушки точно хотят мне сделать больно. «Надеюсь, это было хоть тренировочное оружие?» – осторожно спросил я. «Разумеется», – вновь вздохнула Кайна, – «но от этого не легче». «Ты бы как-то учился соизмерять свою силу, что ли?» – посоветовала она. «Так, может, стоило предупредить, что у нас будет бой одного против всех?» – не согласился я с ней. «Поэтому в произошедшем я точно не виноват. И вообще, может, устроим нормальный спарринг?» «Еще?» – раздался этот вопрос одновременно сразу от нескольких девушек, что сейчас потирали ушибленные места – Бил я действительно не сильно, когда лишил их оружия, так что эти попадания были больше из-за действий их соратниц, которые просто не успевали вовремя вернуть оружие на место, так что, можно сказать, они били друг друга, и я им лишь немного помогал. «Я же сюда пришел ради спаррингов, так что готов продолжать», — развел я руками. «Кто первое?» Вот после этого наконец-то началось что-то более походящее на тренировку. И меня совсем не удивило, что против меня первая вышла негласный лидер отряда «Валькирий». У этой черноволосой девушки была лучше всего поставлена база ударов и блоков, и поэтому я старался действовать с ней осмотрительно и мягко. Сейчас было совсем не время сражений, наоборот. Я, по сути, отдыхал, вновь примерив на себя роль спарринг-партнера, который помогает отрабатывать удары. Хорошо еще, что Кайна быстро поняла мою задумку и стала комментировать действия своих подруг. Пришлось, по сути, сразиться по разу с каждой из девушек, чтобы они наконец-то стали прислушиваться к словам своего лидера в должной мере и действовать более осмотрительно». Да и я, слушая слова Кайны, подстраивался так, чтобы не подставляться под удары Валькирии и в то же время позволять им проводить их атаки до полного касания. Если бы я постоянно уклонялся, то это дало бы им мало толку. Потом мы поменялись ролями, и теперь девушки были вынуждены работать от обороны, в чем они оказались намного слабее, чем хотели это показать. Это же подметила и Кайна, которая теперь недовольно смотрела на своих подчиненных, и ее взгляд не обещал им ничего хорошего. Но это точно не мои проблемы. И как их будет решать девушка, это уже ее проблемы. «Спасибо!» – поблагодарил я ее, когда все валькирии просто без сил лежали на полу, не пытаясь даже подняться – «Это тебе спасибо», — улыбнулась Кайна. «Девчонкам полезно время от времени вбивать в голову, что они не настолько крутые, как им кажется. А то тут зазнаваться многие стали», — смирила она их недовольным взглядом. «Кажется, это у тебя частая проблема. Да, и пока ее удается решать только через пятую точку», — сокнула языком девушка. «Но я точно что-нибудь насчет этого придумаю». Зловеще пообещала она, на что ее подчиненные лишь тихо застонали. Сил на другое попросту не оставалось. «Ладно, бывай», — махнул я Кайне рукой и исчез на улочках города, пока еще не посветлело.